Глава 10. Не будь идиоткой, скажи, что тебе плохо или родители приехали. Не мне тебя учить, как правильно врать. Ты думаешь, вечер ничем хорошим не закончится? Нет, но если ты хочешь ночь любви и все такое, то оставайся, конечно. Я не знаю, что делать, Лин. Я не хочу его потерять из-за какой-то глупой паранойи. В крайнем случае, ты всегда можешь соврать, что у тебя эти дни. Ладно, я убежала. Если пропаду без вести, либо мое мертвое тело найдут в каком-то овраге, ты знаешь, кого обвинять в моей смерти. Отлично, теперь и мне не по себе. Будь на связи, я попробую еще хоть что-то выяснить о Вове. Хотя он у нас загадочный мистер Икс, и никто ничего о нем толком не знает. Выключаю воду в раковине, смотрю на свои раскрасневшиеся щуки в зеркале, делаю несколько глубоких вдохов и выхожу из ванной комнаты. Вова копается в ноуте и не обращает на меня никакого внимания. «Ну, в самом деле, не маньяк же он. Чего я так переживаю-то?» «Еще минут 15 и все будет готово», — кричу из кухни. «Как там поиски фильма?» «Будем смотреть комедию, боевик или фантастику». «Комедию». «Смотрю через стекло духовки на свой кулинарный шедевр и не могу нарадоваться. Настоящая хозяюшка. Если путь мужчины лежит и правда через желудок, то Вова не сможет остаться ко мне равнодушным». Нахожу в шкафу тарелочки, две чашки, завариваю чай и достаю из духовки ароматную пиццу. «Ммм, честно признаюсь, до конца не верил, что ты все-таки умеешь ее готовить». Вздрагиваю от неожиданности, потому что Вова так тихо подкрался ко мне, что я и не заметила его появление. «Хочешь сказать, что это все была проверка?» – спрашиваю игриво. «Хотел убедиться, в я или говорю правду?» «Ну, можно и так сказать» подмигивает и хватает поднос с едой. Я заметил, что многие девушки не знают даже, как приготовить макароны, поэтому не поверил, что такая, как ты, умеет готовить что-то большее, чем жареная картошка. Такая, как я? Иду за ним в комнату. Красивая, утонченная, с идеальным маникюром и фигурой, словно питается воздухом. Он ставит поднос на столик у дивана и притягивает меня к себе. Сжимает в объятиях, целуя в губы. В этот раз поцелуй был медленным и нежным. «Ты сводишь меня с ума!» — шепчет мне на ухо, поглаживая руками по спине. Я пытаюсь успокоить свое трепещущее сердце и совладать с дыханием и дрожью. Нет, никакой он не маньяк, зря только накрутила себе. «Заценишь?» — отстраняюсь от парня, указывая на пиццу. «Конечно». Я с замиранием сердца слежу за тем, как он откусывает кусочек, жуёт и мычит от удовольствия. «Ты все готовишь так божественно или только пиццу?» «Конечно же все. Делаю глоток чая, пытаясь не показывать своего смущения. Мы лежим на диване в обнимку. Смотрим фильм, целуемся время от времени. И если Вова заходит слишком далеко, например, его руки пробираются мне под лифчик, я останавливаю его и напоминаю, что больше чем поцелуй сегодня он не получит. «Я тебе совсем не нравлюсь», — обиженно спрашивает у меня. «Конечно, нравишься. Зачем я тогда согласилась на свидание?» Но мой вопрос был проигнорирован. Вова надулся, как маленький ребенок, и уперся взглядом в экран ноутбука. «Ну и ладно, пусть обижается. Мне тоже есть на что обидеться в таком случае. На отсутствие цветов, например». Я очень быстро теряю суть фильма, погрузившись в свои раздумья. Время от времени искоса поглядываю на парня, который, казалось, был полностью поглощен происходящим на экране и нервно стучу пальцами по боковушке дивана. Когда фильм заканчивается, на часах уже за полночь и мы решаем лечь спать. Я чувствую себя некомфортно, смущаюсь и хочу сбежать домой. Еще несколько недель назад я бы визжала от восторга «Скажи мне кто-нибудь, что я буду спать с Вовкой в одной постели». Но сейчас я лишь жутко нервничаю и хочу оттянуть этот момент как можно дольше, несмотря на то, что Вова поклялся, что не будет приставать ко мне. Я переодеваюсь в шелковую пижаму в ванной комнате, слаживаю свою одежду и выхожу в спальню. Вовка уже лежит под одеялом, сверкая обнаженным торсом. Я подхожу к окну, смотрю на ночной город, делаю несколько кругов по комнате, делая вид, что рассматриваю интерьер и пытаюсь не глазеть в сторону дивана. «Малыш, ты ложишься? Завтра рано вставать», — сама говорила. «Да, иду». Откидываю край одеяла и ложусь так, чтобы ни один миллиметр кожи не соприкасался с телом Вовы. «Что-то как не своя». Он притягивает меня к себе, заставляя повернуться на бок. Чувствую, как одну руку он закидывает мне на талию и придвигается ближе, копируя мою позу. Медленно его рука начинает блуждать под моей маечкой, вырисовывать круги по животу. Я замираю от напряжения, боясь пошевелиться. И я совру, если скажу, что сейчас мне не хочется близости с мужчиной, потому что слишком уж долго я была без парня и уже успела позабыть, как это, раствориться в безумной страсти. Пытаюсь абстрагироваться от происходящего и не сорваться. Еще слишком рано для этого. Возможно, если бы это был незнакомец из клуба, либо иностранец, с которым я познакомилась бы на отдыхе, я бы, не раздумывая, стянула с себя одежду и отдалась бы разврату. Но это Вова. Тот самый Вова, который пообещал, что сегодня ночью ничего не будет, и тот парень, который сказал, что ему важна моя душа, а не тело. Поэтому я сдерживаю свои желания, не поддаваясь на его провокации. Решаю проверить его». Пусть докажет свои серьезные намерения, и если этой ночью на самом деле он не будет настаивать на сексе, то через недельку можно и сдать оборону. «Что ты делаешь?» — шепчу в темноте, когда чувствую, как он начинает тереться об меня сзади. «Прости, ты так пахнешь, что не могу сдерживать себя». Он поддевает пальцами резинку моих шортиков, пытаясь стянуть, но я успеваю перехватить его руку. «Эй, давай спать, ладно?» «Не могу уснуть, когда ты рядом». Он снова тянется к моим шортикам, но я не сдаюсь. «Что такое, малыш, ты не хочешь меня?» «Я... у меня женские дни, так что не сегодня, прости». На самом деле я хочу сказать, что он вообще-то поклялся, что не будет приставать ко мне, и что от меня ему не нужен секс. Но решаю озвучить отговорку, которую так вовремя подкинула мне Лина. Вова резко отстраняется от меня, пододвигается к своему краю дивана и несколько раз тяжело вздыхает, переворачиваясь с одной стороны на другую. А мне становится как-то обидно. Сказала, что ничего не будет, и он сразу же сбежал. Пусть и на другой конец дивана. Даже обнимать перестал. Не могу уснуть всю ночь, слушая то мучение Вовки в виде громких вздохов, то его храп. Уснула только, когда начало светать, и сразу же прозвенел будильник. «Кера, просыпайся, мне нужно еще маму с вокзала встретить, поэтому выезжаем на час раньше», — кричит парень из кухни. Я выпрыгиваю из-под одеяла, несусь в ванную комнату, быстро привожу себя в порядок и одеваюсь. Вова уже сидит за столом, пьет кофе и пишет что-то в телефоне. На меня внимания вообще не обращает. Даже не лезет целоваться, желая доброго утра. «Я оставлю у тебя пакетик со своей одеждой». Хватаю с тарелки вчерашний кусочек пиццы, радуясь, что Вова, несмотря на приезд мамы, все же отвезет меня на пары. Лучше забирай с собой, мы сегодня можем не встретиться. Он выглядит задумчивым и не таким веселым, как обычно. Хорошо. Пытаюсь скрыть разочарование, и кажется, мне это все же удается, либо просто парень ничего вокруг, кроме телефона, не замечает. Мы долетаем до универа за рекордные 20 минут, и, конечно же, Вова берет попутчика. Я уже даже свыклась с этой мыслью. «Я наберу, когда освобожусь». Бросает он на прощение и уезжает. И никаких поцелуев, объятий и нежностей. Но он не звонит. Ни днем, ни вечером, ни следующим утром. Я чувствую себя брошенной. Брошенной и использованной, и чувство гордости не позволяет написать первый. К вечеру следующего дня я все же решаю, что с Вовой могло что-то случиться. Звоню ему несколько раз, но он сбрасывает. На сообщение тоже не отвечает. Брожу по квартире, пытаясь занять себя хоть чем-то, но от волнения дрожу всем телом и не могу понять, что происходит. Все же было хорошо. Мы прекрасно провели время, утром нормально попрощались, почти. Что тогда могло произойти всего за день? Ближе к 12 ночи, когда я извелась от переживаний и догадок, телефон в моих руках оживает, оповещая о входящем сообщении. Я думал очень долго и понял, что мы не подходим друг к другу. Ничего не получится. Прости. Сначала я думаю, что кто-то просто ошибся номером, потом понимаю, что отправителем сообщения числится Вова. Перечитываю его еще раз 10, чувствуя, как по щекам катятся слезы и уже не сдерживаясь начинаю рыдать. Как же так? Как это не подходим друг другу? А как же все те слова, что он говорил? Я же такая красивая и сексуальная. Он же сам сказал, что без ума от меня. Неужели врал? Отбрасываю в сторону телефона и заливаюсь в истерике. Мой плач перерастает в вой раненого животного, и даже придурок за стеной стучит несколько раз в стену, прося заткнуться. А мне все равно. Теперь его очередь страдать бессонницей. Я реву так долго, что в конце концов начинаю громко икать. В голове пролетают воспоминания о наших двух свиданиях, а еще о том, как долго я караулила его в универе как пыталась обратить на себя внимание, а теперь все старания коту под хвост. Еще какого-то черта вспоминаю, что она одолжил у меня денег на пополнение счета и так и не вернул. Чертов Альфонс. Даже на цветочке не расщедрился. Вытираю слезы уголком одеяла и выхожу на балкон в надежде, что свежий воздух взбодрит меня и поможет успокоиться. Ударяюсь мизинцем об угол кресла и взвываю от боли. Мне кажется, в прошлой жизни ты была банши. Это значит, кто-то в нашем доме очень скоро умрет. Я подпрыгиваю от неожиданности, пытаясь выдернуть из темноты силуэт соседа. У тебя отстойное чувство юмора. Пытаюсь говорить так, чтобы мой голос не дрожал. После часа, воя за стеной, можно потерять не только сон и чувство юмора. Мои глаза наконец-то привыкают к темноте, и я замечаю Влада, сидящего прямо на перилах его части балкона. «Так что случилось у мисс Драчилы? «Что? Как ты меня назвал? Это... это... да ты все не так понял!» Ару так, что где-то внизу от моего голоса залаяли собаки. «Ага, конечно!» — говорит равнодушно, смотря в небо. «А где твой парень?» «В Караганде». «Вот зачем?» — вспомнил о нем. Только успокоилась ведь. «Означает ли это, что ты его достал и он тебя бросил? Когда съезжаешь?» Я даже не стала огрызаться на его язвительный тон. Силы покинули меня еще несколько часов назад, и словесную перепалку придется перенести на следующий раз. Не понимаю смысла твоего вопроса. Причем здесь бросил парень и переезжаешь? Так ты же в квартире парня живешь? Или нет? Что? С чего такая информация? Это моя квартира. Сосед резко спрыгнул с перил и перебрался на мою часть балкона. «Разве в этой квартире не живет парень, Кирилл?» – спрашивает так, словно ведет допрос. А я не выдерживаю, меня накрывает волна смеха, и я хохочу так, что начинает болеть живот. Вот же идиот. «Прости, но должна тебя разочаровать. Кирилл – это я, вернее Кира. Но ты, наверное, общался с кем-то из наших соседей, и они сказали, что в 34-й живет Кирюха. Потому и решил, что я пацан, да? А я-то думаю, что это ты меня на футбол и пиво зазываешь. Хотя погоди, не отвечай, неужели это... Хотел подкатить к моему парню и отбить? О боже, я так и знала, что ты гей. Я снова смеюсь, но соседу кажется не до шуток. Даже при свете луны могу рассмотреть его растерянное выражение лица. Словно ему только что сказали, что вместо сына у него родилась дочь. Не говоря ни слова, он перепрыгнул через перила и скрылся за дверью, ведущей в спальню. Вот же странный тип. Но зато хоть на пять минут заставил забыть о Вовке. Сажусь в кресло и закрываю глаза и наслаждаюсь вечерней прохладой. От переизбытка эмоций сразу же отключаюсь. В майке и трусиках, на балконе и сидя в кресле.